Обстановка. В полумраке громадного салона Тирпица адмирал Шневинд обдумывал то, что должно решить судьбу каравана, который тронется к берегам СССР между июнем и июлем. Размышления уложились в 15 страниц машинописного текста, который он и вручил грос-адмиралу Редеру при свидании с ним в Тронхейме. "Здесь всё, что надо", сказал Шневинд, довольный собой. Я учел даже подвижку паковых льдов к северу. И с Альтенфьорда Тирпиц может на форсаже машин достичь каравана, мгновенно оставить от него то, что остается после съеденного яйца, и так же быстро, как крыса, юркнуть обратно в щель. Донесите до фюрера нашу уверенность в успехе, и пусть он перестанет бояться мифических авианосцев противника». «Сколько вам нужно топлива?» — конкретно спросил Редер. Шневинд был готов к такому вопросу, весьма насучному для нефтяной экономики Германии. Каждая страница моего доклада обойдётся фатуланду в 1000 тонн, а их всего 15. Но, истратив это горючее, Германия сможет изменить весь ход войны на востоке. Это было веско сказано. В штабе флота на записке Шневинда оттиснули красный штамп, ознакомить лишь минимум лиц. В этот ограниченный минимум попал, конечно, и сам Гитлер, который согласился на проведение такой операции при одном условии. Выход терпцев в Полярный океан возможен только с личного одобрения фюрера. В этом году я заканчиваю битву против большевизма, и мне нужна уверенность, что флот проведёт полезные акции, которые изолируют русских от связей с их союзниками, рассуждал Гитлер. Вопрос об этом не может рассматриваться отныне в сомнительных плоскостях или или. Мне нужен решительный успех флота, чтобы ни один караван больше не проскочил к Мурманску. Кстати, гитлеровцы ещё не сбросили ни одной бомбы на Мурманские причалы и судоверфи. Этим они приводили в исполнение приказ фюрера сохранить базу для использования её германским флотом. Но Мурманск оказался неприступен для них. Горные егеря и тирольские стрелки армии Гитлера не прошли 80 км и застряли в обороне на сопках. И вот теперь, теперь, теперь Мурманск следует уничтожить, распорядился Гитлер. Под носом нашей группировки Норд работает мощный завод по ремонту кораблей. А портовая система русских идеально обеспечивает скорую обработку грузов. Операцию эту надо провести безоговорочно, невзирая ни на какие потери в авиации. Шнивинт размышлял так: период штормов в полярном океане кончается в июне. Паковый лёд ещё не успеет отодвинуться далеко к норду, а туманы начнутся позже. Следовательно, караван PQ17 будет вынужден идти ближе к югу. Это значит, что немецким самолётам вполне хватит горючего, чтобы долететь до него. сбросить на корабли торпеды и вернуться на свои аэродромы. В эти дни Реддер сделал официальное заявление. Вопрос о снабжении северных портов России остается решающим для всего хода войны, которую ведут англосаксонские страны. Они, эти страны, вынуждены поддерживать мощь России, которая своим упорством удерживает занятыми на Востоке все главные германские военные силы. Вскоре караван «Пикью-17» и судьба его поступили на обработку во флотскую группу «Норд», а вся операция по уничтожению этого конвоя получила у немцев кодовое название «Ход конем». Позаимствовав название из шахматной игры, гросс-адмирал начал перебазирование своих сил подводных и надводных. За весь период Второй мировой войны немецкий флот еще не выставлял такой могучей эскадры какую выставил сейчас против каравана Пикю-17. «Мы включаем вход конем», — планировал Рёдер, «целых пять активных группировок тактического значения. Первая из Нарвика пройдет для уничтожения транспорта в каравана. Основную силу ее составят тяжелые крейсера «Адмирал Шеер» и «Лютцев» с пятью миноносцами для пробегушек. Вторая из «Тронхейма» с «Тирпицем» во главе. С ним же «Хиппер» и пять миноносцев для борьбы с эскортом. Третья — подводные лодки, которые мы развернем с 10 июня к Норд-Осту от Исландии. Четвертая — опять из подводных лодок. Она будет размещена для нанесения ловких ударов между островами Ян-Майен и Медвежий. Пятая — заключительная группировка. Разведка, наведение на цель и атака по обстоятельствам. Штаб в Киле обработал все данные для перехвата, для разворота боевых сил по коммуникациям и сделал заключение. Ход конем вступает в силу с того момента, когда конвой PQ-17 начнет свое движение от берегов Исландии. 17 июня в Ставке Гитлера был утвержден план этой грандиозной операции германского флота. К этому времени, уже довольно четко разграничились союзные сферы действия. А. Британский флот находился в постоянном перемещении на линии Исландия с Капа-Флоу, Фарерские острова. Б. Объединенные силы англичан и американцев плотно базировались на исландские фьорды и базы. В. Северный же флот Советского Союза обеспечивал коммуникации в океане. Все, которые лежали к востоку от меридиана Норт-Капа, включая и ледовые районы Карского моря. Впрочем, ход конём не мог избежать случайностей, но случайности не учитываются. Гитлеровцы надеялись, что при боевом столкновении Тирпиц сумеет связать боем силы эскорта, а Люцсов и адмирал Шер тем временем успеют превратить караван в горящие яблоки. Подводная эскадра в 23 единицы по плану должна добить совместно с авиацией корабли PQ-17. Между прочим, остался в тени истории тот человек или группа людей, благодаря которому или которым германскому флоту было известно почти все об обстановке в Исландии. Адмирал Головко высказывает предположение, что разведка Канариса работала даже в управлении британского флота. Возможно. Кто он был? Предатель, болтун, опытный шпион этого мы не знаем. Но он был. Может из окна исландского коттеджа, развёрнутого фасадом на Хвальфьорд, он пересчитывал корабли союзников с катер, а потом спокойно отправлялся в порт и до вечера чистил рыбу. Адмирал Канарис забрался и в эту страну, расположенную на самом краю света. Гитлеровская пропаганда здесь процветала. Исландская молодёжь бесплатно училась в германских университетах. Некоторым исланцам, этим провинциалам Европы, глубоко импонировало то обстоятельство, что нацисты выводили свою историю из древних мифов Скандинавии. Таким образом, чёрный мундир СС совце их не страшил. Во всяком случае, Канарис знал многое из того, что творится в Исландии, этой главной перевалочной базе между Западом и Востоком. А караван Это тебе не иголка, не спрячешь. Под боком Шневинда сейчас вовсю громыхали штабные телетайпы. Фиксирую поступающую с моря информацию. Внимание германских адмиралов было устремлено строго на север, к самой кромке паковых льдов, туда, где раньше плавали только герои-одиночки. Это было горькое время, когда мы отступали. Полезно напомнить, что отступала не только наша армия. Через пустыни Африки спасалась к Нилу от танков Роммеля разгромленная армия англичан, а на Тихом океане через гряду атоллов и коралловых рифов, словно волна цунами, откатывалась вплоть до Австралии морская пехота Соединенных Штатов Америки, которую нещадно избивали японские самураи. Мы, читатель, слишком часто вспоминаем наши неудачи, но иногда... Не мешает освежить в памяти, как драпали от немцев и японцев наши союзники. Хроника Тас за июнь 1942 года скупа и деловита, но за её кажущейся сухостью мы чувствуем биение пульса всего мира. Ощущение такое, будто просматриваешь старый документальный фильм до предела насыщенный борьбой, ужасами, победами, поражениями. и опять победами. Хроника Тас. 10. На Харьковском участке фронта немецко-фашистские войска начали наступление. Германские власти в Праге объявили о полном уничтожении черского посёлка Лидицы вблизи Кладна в качестве репрессии за убийство Гейдриха. 11. Широкое наступление югославских партизан в Боснии. 14. День объединённых наций. Народы всех стран, ведущих борьбу против агрессии, продемонстрировали свою солидарность. В Лондоне и Нью-Йорке состоялись торжественные шествия. 19. -е. Германские оккупанты отдали приказ о выселении французского населения с побережья северной Франции. 20. -е. На Севастопольском фронте напряжённость боёв усилилась ввиду того, что немцы ввели в бой новые части. Табрук в Африке капитулировал. В плен немцами взято 25 тысяч британских войск. 23. Совинформбюро констатирует провал расчетов германских империалистов на военно-политическую изоляцию СССР. 25. Генерал Эйзенхауэр, командующий американскими войсками на Европейском театре войны, прибыл в Англию. 26. -е. Воздушный налёт тысячи английских самолётов на германский порт Бремен. Английские потери – 52 самолёта. 27. -е. В Москве подписано соглашение между СССР и Великобританией о финансировании поставок и другой военной помощи британского правительства советскому правительству. Именно в этот день, 27-й день июня, Караван Пикио-17 и должен был тронуться в рискованный путь. Сейчас эта скорбная дата уже принадлежит истории. Она достойна того, чтобы в летописи событий того времени ее заключали в траурную рамку.